Глава десятая Зимней ночью улицы Твери в своей непроглядной темноте похожи на подземный лабиринт. Без фонаря ни черта не видать, если я пойду вслед за спиной Калиды, доверяя ему высматривать дорогу. С самого первого дня в этом городе я ни разу не входил в него тайно и не думал, что когда-нибудь доведется. И вот пришлось. На другой день, после экскурсии, устроенной юному князю, пришло известие, что Ярослав занемог, и потому заседание Боярской думы, посвященное приему князя на Тверской стол, следует отложить. То, что Ярослав болен, я сразу не поверил. Скорее всего, решил я тогда, мои усилия принесли такие свои плоды, и юный князь, зартачившись, расстроил своих наставников. Нет никаких сомнений, что да. стольного града Владимира, слухи о мунтарских настроениях Твери дошли задолго до отправки к нам княжича. И позиция великого князя на этот счет, скорее всего, была жесткой. Никаких уступок. Его доверенные люди при Ярославе должны были надавить на тверских бояр, запугать, если понадобится, и заставить их отказаться от желания изменить устоявшиеся отношения с владимирскими князьями. а в случае отказа Тверского боярства подчиниться, инициировать разрыв и отъезд княжичей Твери, которые, естественно, подразумевают последующее силовое решение. О давлении на бояр я знал. А Кинфи Ворон этого и не скрывал особо. Ходил среди бела дня, не таясь, из одного боярского терема в другой и вел душеспасительные беседы. С моей стороны работала обратная пропаганда в лице Тысецкого Луготы и Остраты. Кульминация ожидалась на заседании Боярской думы, где и должен был разрешиться вопрос, на чьей стороне большинство. И тут у наших друзей что-то пошло не так. По моему разумению, свое слово сказал Ярослав, и оно сильно не понравилось его наставникам. Отсюда и задержка. Сейчас им нужно время для осознания, что с этим делать. Посылать гонцов во Владимир и ждать решения великого князя, соглашаться с капризами княжича или гнуть прежнюю линию на свой страх и риск. К такому выводу я пришел сегодня вечером и сам пребывал в сомнении. Что мне-то в этой ситуации делать? Ничего путного в голову не приходило, и оставалось только ждать. Это чертовски раздражало, поскольку нет ничего хуже, чем ждать и догонять. И тут ко мне в горницу заглянул Куранбаса и заявил, что меня там какой-то мутный тип спрашивает. Я приказал привезти, и тип оказался песцом при боярине Фроле Малом. что у княжечья Ярослава в ближних людях». Откланившись и опасливо косясь на не спускающего с него глаз полосца, человечек передал мне записку, где меня приглашали на тайный разговор, сегодня в полночь, в княжескую конюшню. Место и время, прямо скажем, странные, да и вообще все это выглядело крайне подозрительно, и сознаюсь, было желание потрясти человечка как следует. Тот, видать, понял это по моему взгляду и запречитал, что знать ничего не знает, что передал, как сказано было, и все. А кто что, он не ведает и умоляет ради Христа не серчать. Подумав еще раз, я решил, что если бы это было очередное покушение, то наверняка сработали бы не так топорно. А тут больше похоже на действие человека, сильно опасающегося быть раскрытым и находящегося в крайне стесненном положении. Прикинув все это, Я отпустил гонца целым и невредимым, а сам решил принять предложение. Ковида, естественно, был против, но я настоял. И вот мы идем по ночным улицам Твери навстречу с неизвестно кем. В Кремль зашли через Малые Ворота. Там сегодня наши стрелки на страже, поэтому проблем не возникло. Дальше двинулись в обход вдоль стены, и миновав открытые места, вышли прямо к конюшне. Подойдя к приоткрытой двери, ляда вытащил меч и только после этого потянул ее на себя под дверной скрип из черного нутра пахнуло навозом и сеном шагнув вперед коляда на миг задержался на пороге словно бы провоцируя невидимого врага раскрыться но темная пустота ответила лишь встревоженным конским храпом прикрыв за собой дверь я запалил лампу и поднял ее над головой в ответ из полумрака дальнего угла в круг света вышел человек в длинном грубом плаще Присмотревшись, узнаю в нем боярина малого и ничуть не удивляюсь. Дядька княжича, воспитывавший того с малолетства, именно его я и ожидал здесь увидеть. Что же это вы, Фрол Игнатьевич, как тать-то в темноте прячьтесь, не могу не поддеть Владимирского гостя. Али боитесь кого? Боярин, человек невысокий, но какой-то квадратный, кряжестый, мирольбиво отмахнулся. Да полните вам, все вы прекрасно понимаете, Иван. Тут он разводит руками, мол, уж простите, отчество вашего не знаю. «Наши с вами беседе лишние уши и глаза не нужны». Молча кивнув, соглашаясь с ним, одновременно задумываясь о том, что надо бы мне уже озаботиться отчеством. Не на Руси без него, должного уважения человеку не выказать. Пока я отвлекся, боярин уже подошел ближе, и теперь его живые проницательные глаза без стеснения рассматривают меня в упор. «Должен признать за вами талант, производить впечатление на людей», — губы боярина изобразили доброжелательную улыбку. «Мой воспитанник, хоть и юн годами, но ум он мне обижен и людей видит насквозь», — Отвечая доброжелательной улыбкой, но про себя скептически ворчу. «Но что за политесы до захода издали среди ночи? Говори уж честно, чего хочешь и зачем звал?» К сожалению, сказать ему это прямо я не могу и продолжаю выслушать дифирамбу свой адрес. «Я еще не видел своего воспитанника таким взволнованным, каким он был после поездки к вам за Волгу. Мне даже занятно стало. Что же вы такого ему наобещали?» Вопрос прозвучал как бы между делом, почти в шутку, но я уловил в нем настоящую заинтересованность. Уж в тонкостях политической беседы за последние два года я поднаторил изрядно. Вот значит как. Быстро прикидываю про себя. Юный Ярослав изложил тебе свои впечатления слишком сумбурно. А ты, человек приземленный, хочешь знать конкретно, что я могу предложить? Тебе или твоему князю? Вот это неплохо было бы понять. Посчитав, что раскрывать свои карты преждевременно, затягиваю время и отвечаю вопросом на вопрос. Неужели ваш воспитанник не поделился со своим наставником? На мгновение мой оппонент замялся, а потом со смешкой махнул рукой. — Да перестаньте вы, консул. Мы же оба понимаем, князь еще лебедок. У него эмоции превозмогают разум. Для того рядом с ним и стоят увеленные сединами и опытом мужи, дабы помочь княжичу разобраться во всем и принять верное решение. Его широкое лицо приобрело жесткое волевое выражение. — Я воспитываю княжича с рождения и пользуюсь его полным доверием. После поездки к вам он сказал мне, что не хочет распри, и решил, вопреки воле отца, подписать соглашение с городом и остаться здесь князем. Я молчу, и боярин, подумав немного, продолжил. — Экинфи, скорее всего, не даст этому желанию осуществиться. У него на этот случай есть прямой приказ великого князя. Если понадобится, он применит силу и желание княжича ему не указ. Он скинул на меня оценивающий взгляд. Я могу этому воспрепятствовать, но для этого мне хотелось бы знать, что в таком случае получит Ярослав и что получу я. Причувствуя, что торг будет долгим, я не тороплюсь, и начиная издалека. Никто обижать юного князя не собирается, чуть растягиваю в усмешке уголки губ. Все, что положено, он получит. Я лишь хочу избавить его от ненужных проблем. Зачем князю лишние заботы? Вся эта головная боль с городскими разборками, со сбором налогов, с судом опять же. Одна мышиная возня. Кто кому должен, кому морду разбили и за что. Князь такое надобно. Специально утрирую картинку и смотрю на реакцию боярина, а тот, выслушав меня с бесстрастным выражением, вновь расплылся в наигранно-простодушной улыбке. «Ох, консул, хитер ты! Только ведь и мы не лыком шиты, чтобы все исправно крутилось, за каждым догляд нужен. Кто котел мешает, тот с него и сливки снимает. Принимаю предложенную манеру и вступаю в игру. Согласен, но это ежели ложка одна и доверия нет никакого. Но ведь можно же все и полюбовно сладить. Все прописать до последней закорючки, так что князя напрягаться ни в чем не надо будет. Все само в руки потечет. Сказав, я вцепляюсь взглядом в лицо собеседника. Скажем, князь будет получать от города три сотни гривен серебром в год. Не отрываясь, слежу за малейшей мимикой боярина и вижу, что, несмотря на немалую сумму, тот не впечатлился. Не расстраиваюсь и жму свою линию дальше. А советникам его из числа разумных. Город единовременно выплатит по 50 гривен и три места в боярской думе им выделит. Тут слегка смягчаюсь и растягиваю губы в усмешке. Для того, чтобы заполовник, так сказать, смогли ухватиться. Последняя фраза придала широкой физиономии боярина выражение задумчивости. и, зависнув в ней на пару секунд, Малой вдруг глубокомысленно изрек. «Пятьсот и сто пятьдесят!» А подумав еще, добавил. «И семь мест!» «Что?» Я понял, о чем он, но все равно переспрашиваю, давай себе время поразмыслить. Пригладив свою бороду, боярин повторил. «Пятьсот князю и советнику сто пятьдесят!» Он выразительно глянул на меня своими карями, слегка навыкти глазами. «Единственному советнику!» а в думе князю право семерых бояр своей волей сажать. Для порядка, вздохнув, я выдаю свою цифру. — Четыреста, восемьдесят и четыре. — Ох, консул ты, жук! — малой шутливо погрозил мне пальцем. «Ну, — Но ты мне нравишься. Я вижу, твоему слову можно доверять. — Давай так. Четыреста пятьдесят в год Ярославу. Мне сто захлопоты... «И пять мест в Тверской думе для княжих бояр». Он протянул мне свою широкую, как лопата ладонь. «По рукам!» Его комплименты меня мало трогают, а вот цифра как раз та, которой я его так старательно подводил. Сумма огромная, больше, пожалуй, только новгородские князья получают, но я к ней готов и считаю, что оно того стоит. Поэтому, подыгрывая своему оппоненту, сначала отрицательно качаю головой, а потом вдруг артистично взмахиваю рукой. «А, ладно, будь по-твоему!» Хватаю его лапу и жму, что из силы, памятая о том, что крепость рукопожатия непроизвольно накладывает на людей эмоциональный отпечаток. Выдержав ответную хватку боярина, оставляю последнее слово за собой. У школе так получается, Фрол Игнатич, что ты у князя единственный советник, то и ответственность а на тебе. Деньги свои ты получишь, только когда князь подпишет соглашение с городом, и не на мгновение раньше». Наскривившееся было с досадой лицо боярина, отвечая легкой усмешкой: "Не переживай. Ты же ведь сам сказал, что моему слову можно верить. Торговая площадь Твери заполнена от края до края. Уже вторую неделю гудит зимняя ярмарка, а народу меньше не становится, наоборот, все прибывает, прибывает." В прошлом году вся торговля шла, можно сказать, в чистом поле, на свободном пространстве между Южной стеной Кремля и Кузнечной Слободой. Нынче же это место не узнать. Теперь это городская площадь, зажатая в круг двухэтажными домами. С одной стороны идут торговые ряды с красной высокой крышей из глиняной черепицы, а с другой постоялый двор, новое здание приказов и, собственно, мой дом с отделением первого городского банка на нижнем этаже. С площади широкой прямой лентой выходит главная улица города, прозванная «Южной». Вдоль нее выстроились боярские тюрьма, по традиции ощетинившись глухими заборами и закрытыми воротами. За ними уже растеклось море самых разномастных домов и домушек, крытых как дранкой, так и почерневшей соломой. Город раздвинулся вширь раз в десять. Еще городские стены не достроены, а внутри уже нет свободного места, хоть земля здесь и стоит денег. Этот закон я продавил в Думе еще до начала строительства новых стен, пробив все возражения простым аргументом, а на какие деньги строить будем. Участки продавались по четверти рубля за три сотки и по рублю за каждую свыше нормы. Сотка 10 на 10 новых метров вопросов у народа не вызвала, потому как бедную копию эталонного образца я приказал прибить прямо к воротам кремля. Теперь любой, у кого только еще зародилась мысль, они надули ли его. Мог прийти и проверить. Цена за участок, прямо скажу, не маленькая, И тем не менее, всю землю распродали еще в этом году. Я уже сам жалею, что упустил момент и не прикупил земельки побольше. Теперь утешаюсь лишь тем, что за Волгой у меня этого добра навалом. У большинства горожан, как новых, так и старых, денег, конечно же, не хватило. Да и серебра многие отродясь в руках не держали. Проблема возникла острая и могла бы разгореться неприятностями, но я решил ее по лекалам 21 века, то есть раздачей ипотечных кредитов. Для этого в первую очередь и был создан стоящий на площади банк. Его главным капиталом стали мои собственные деньги и все то, что заплатили имущие горожане. В дальнейшем, по моей задумке, в него должны стекаться все городские доходы, и он станет платформой для финансирования моих будущих реформ. Сейчас, направляясь к зданию приказов и работая в толпе локтями, Успевая подумать, что поместив его здесь, на площади, а не в Кремле, как многие хотели, я поступил весьма разумно. Во-первых, далеко ходить не надо и всегда все под рукой. Во-вторых, украшение площади. А в-третьих, не могу удержаться от усмешки. «Здесь, господа министры, ближе к народу и завсегда реакцию могут на своей шкуре испытать». Подумав о Кремле, поднимая взгляд в его сторону и сразу же вспоминая тот день, когда юного князя привели такие на заседание думы. Тогда по одному только виду Акинфия Ворона можно уже было сделать вывод, что тот настроен непримиримо. Бояре расселись, Ярослав занял свое, еще не княжеское место, а председательствующий икун зачитал текст договора. Он еще не закончил, а Ворон, уже вскочив, прервал его криком. «Не бывать тому!» «Князь волен в суде над своим градом и в налоге на жителей его!» Он грозно обвел сидящих бояр горящим взором. «А ежели город не согласен с тем, то великий князь может его огнем и мечом вразумить!» Тишина наступила такая, что стало слышно стрекот сверчка в каком-то из дальних углов, и вдруг, нарушая ее, поднялся Ярослав. Его голос звучал твердо и уверенно. «Ты, Акинфий, знай свое место и поперек князя своего не высовывайся!» Резкая отпоять юного княжича сняла повисшее было напряжение. Сидящие бояре захихикали в бороды, а побагровевший ворон застыл как столб. Ярослав наградил его возмущенным взглядом и продолжил. «Я, Ярослав Ярославич, принимаю условия города Твери и спрашиваю вас, бояре, готовы ли вы принять меня князем?» Все дружно одобрительно заговонили, так что и без поименованного голосования было видно, что большинство «за». Видя очевидный результат, Яковна развернул свиток с договором и двинулся княжичу. Дойти он не успел, как ворон оттолкнул его в сторону. «Именем великого князя Владимирского запрещаю тебе, Ярослав, ставить свою печать под сей документ. И волю отца твоего приказываю тебе немедля оставить сей город и отбыть во Владимир». На этот раз гробовая тишина продлилась недолго. Ее нарушил поднявшийся фрол Малой. Его коренастая фигура развернулась к возвышающимся над ним сотоварищу. «Ежели мне не изменяет память, то для того, чтобы своего юного князя слушаться и самим суд над ним судить, нужно единое мнение всех трех бояр-наставников. Так ведь наказывал нам великий князь Ярослав Селдович!» Акинфи, же, чувствуя подвох, насупил брови. «И? Кто не согласен со мной?» В тон ему Фрол расправил свои широчайшие плечи. «Я, я, Фрол Игнатич Малой, не согласен и считаю, что Ярослав волен подписывает сей договор и садиться на Тверской стол князем. В тот момент, помню, глядя на Багрову от бешенства рожу ворона, я подумал, что Малой отработал свои деньги на все сто.